доктор одевался. Хрюки вытряхнул песок из ушей, а Оскари насёлся по берегу, чтобы обсохнуть. Кряки же полетела на поиски баклана. Через полчаса она вернулась с большой черной птицей. "Это он", сказала кряке. "Это он выловил ту гору устриц". Доктор обратился баклану и сказал: э, не мог бы ты мне подсказать, где на этих островах можно найти жемчуг?" Жемчуг. А что это такое?» удивилась птица, и перья у нее на голове стали хохолком. Кряки быстро полетела к утятам Шираканоски, взяла у них жемчужины и принесла так, чтобы показать баклану. Только теперь непонятливая птица догадалась, о чем говорит доктор. Ах, эти камушки. Но они бывают лишь в испорченных устрицах. А что это значит в испорченных устрицах? Настало учить удивляться доктору Долитлу. Устрицы с этими камушками очень плохо пахнут, они невкусные. Наверное, они больны, я никогда их не ем. Доктор Долитл не переставал удивляться: "Так ты отличаешь устриц под водой по запаху?" "Конечно. Меня еще мама этому научила. А было это, дай Бог памяти, лет 10 тому назад не меньше. Вот почему мы не нашли ни одной жемчужины в той горе устриц, воскликнула кряки и от волнения захлопала крыльями. Теперь у нас будет жемчуга сколько мы захотим. Тут доктору Дويتлу пришлось одернуть утку и не думай об этом. Эти острова принадлежат вождю Ням-Ням и его племени. Только они вправе распоряжаться жемчужинами. Господи, Господи, сокрушенно вздохнула утка. Виданное ли дело, чтобы человеку богатство само плыло в руки, а он отказывался? Конечно же, туземцы разбогатеют, и мы снова останемся на бабах. Не ворчи, клять. Ну не ворчи же, прошу тебя, сказал доктор. А ты не мог бы принести мне пару подпорченных больных устриц, а? спросил он у баклана. Птица кивнула головой и ответила. «С удовольствием, господин доктор, если вам понадобится хоть сотня таких устриц, мы с друзьями в Микке вам принесем». Баклан акван взмыл в воздух и недалеко от берега камнем упал в воду. Не успели наши друзья и глазом моргнуть, как он уже вынырнул. В лапах и в клюве баклан держал по устрице этое вдыхание зверисное, как доктор открывает створки. В первой устрице лежала маленькая серая жемчужинка, во второй средняя розовая, в третьей две огромные черные жемчужины. Глава 5. А бумбо. Уже к вечеру доктор вернулся в деревню ням-ням, сидит в Росниковой царило необычное оживление. Деземцы шумели, перебивали друг друга, размахивали руками. Старый вождь стоял на пороге хижины, заметив своего друга Джона Дулитла, он пригласил его зайти. Когда доктор вошел внутрь хижины, вождь закрыл дверь. И рассказал ему о причине волнения подданных. Выслушай меня, белый человек. Ох, тяжёлые испытания выпали мне на старости лет. 40 лет я был вождём моего народа. Меня уважали, и слушались. Теперь у нас нет хлеба, потому что на скалах он не растет. У нас нет рыбы, потому что лодки вот не лежат соседи. Матери с голодными детьми выпрашивают у меня на пороге моей хижины хоть горсть муки.